Глава пятьдесят шестая Если бы не влияние некоторых обстоятельств, Лестер, возможно, со временем и вернулся бы к Дженни. Он хорошо понимал, что, крепко взяв в руки управление своим состоянием и выждав, пока улягутся страсти, он мог бы пойти на дипломатическую ловку и в той или иной форме, возобновить свои отношения с нею. Но для этого ему пришлось бы поступиться неизменным правилом, выполнять свои обязательства, даже если они нигде прямо не оговорены. К тому же он не мог отделаться от мыслей о широчайших возможностях, которые открыла бы перед ним женитьба на миссис Джеральд. Искреннее влечение Дженни Не мешало ему сознавать, как много значит личность и богатство ее соперницы, одной из интереснейших представительниц высшего света. В мыслях он постоянно противопоставлял друг другу этих двух женщин, одна изысканная. Образованная, привлекательная, искушенная во всех тонкостях светского обращения и достаточно богатая, чтобы удовлетворить любую свою прихоть, другая, непосредственная, любящая, ласковая, не обученная светским манерам но как никто, способная чувствовать красоту жизни и все, что есть прекрасного, человеческих отношений. Миссис Джеральд понимала и признавала это. Осуждая связь Лестера, она критиковала не Дженни, но неразумность этой связи с точки зрения его карьеры. Другое дело, брак с нею самой. Это было бы идеальным завершением его самых честолюбивых замыслов. Это было бы хорошо во всех отношениях. Он будет с нею так же счастлив, как с Дженни, почти так же. И вдобавок ему приятно будет сознавать, что он самая значительная фигура в светских и финансовых кругах Среднего Запада. Его материальные проблемы тоже разрешались в этом случае наилучшим образом. Лестер много и серьезно думал и, наконец, решил, что нет смысла тянуть и откладывать. Расставшись с Дженни, он уже нанес ей непоправимую обиду, не все ли равно, если теперь к ней прибавится вторая. Дженни обеспечена, у нее есть решительно все, что ей нужно, кроме разве его Лестера. Она сама признала, что им следует расстаться, так устав от своей неустроенной неуютной жизни. Он выдумывал себе оправдание и постепенно привыкнул к мысли о новом союзе. Постоянное общение с миссис Джеральд явилось тем решающим обстоятельством, которое помешало Лестеру вновь соединиться с Дженни. Все как нарушено складывалось так, что именно она должна была спасти его от утомительного внутреннего разлада. Пока он жил один, он мог время от времени бывать в гостях, но это его мало интересовало. Он был слишком тяжел на подъем, чтобы самостоятельно собрать вокруг себя людей, которые были бы ему по душе, тогда как женщине, подобной миссис Джеральд, ничего не стоило себя ими окружить. Вдвоем это было особенно легко. Где бы они ни решили жить их дом всегда был бы полон интересных людей лестеру оставалось бы только появляться среди гостей и наслаждаться беседой летти прекрасно разбирается в том какой образ жизни его привлекает ей нравятся те же люди что ему у них столько общих интересов жизнь с ней была бы сплошным удовольствием итак лестер Провел несколько дней с миссис Джеральд в Вестбадене, а в Чикаго предоставил себя в ее распоряжение для обедов, прогулок и выездов в свет. В ее доме он чувствовал себя почти хозяином. Она сама этого долго добивалась. Она подробно рассказала ему о своих делах, объясняя, почему ей нужен его совет. По тому или иному вопросу она не хотела надолго оставлять его одного с его мыслями и сожалениями, и он шел к ней, когда хотел утешиться, забыться, отдохнуть от забот. Он много с кем встречался у нее в доме, и среди их знакомых уже стали поговорить о том, что они собираются пожениться. Поскольку прежняя связь Лестера вызвала так много пересудов, Летти решила ни в коем случае не устраивать торжественной свадьбе. Достаточно будет коротенькой заметки в газетах, а через некоторое время, когда все успокоится, сплетни утихнут, а она ради его блага ослепит весь город своими приемами. Может, Нам пожениться в апреле и уехать на лето за границу, — предложила она однажды. В том, что брак их, дело решенное ни он, ни она, уже не сомневались. Поедем в Японию, а осенью вернемся и снимем дом на набережной. Лестер расстался с Дженни так давно, что совесть уже не мучила его с прежней силой. Внутренний голос еще не совсем умолк, но Лестер старался заглушить его. — Ну, что ж, — ответил он почти шутливым тоном, только, пожалуйста, без всякого шума. — Так ты согласен, милый! — воскликнула Летти, радостно глядя на него. Перед этим они спокойно провели вечер за чтением и разговорами. я достаточно долго думал ответил он и не вижу причин откладывать она подошла села к нему на колени положила руки ему на плечи мне просто не верится что ты это сказал промолвила она удивленно глядя на него что ж мне взять свои слова обратно нет не «Значит, решено, в апреле, и мы поедем в Японию. Теперь ты уже не передумаешь, и шума никакого не будет, но, бог ты мой, какое я себе закажу преданное!» Она весело взъерошила ему волосы. Он улыбнулся чуть напряженной улыбкой. «Чего-то не доставало» в его безоблачном счастье. А может быть, это сказывались годы?